Каковы его неопределенности? Что в его мире создано непредвиденностью? Что тревожит его в неизбежности счастья или трагедии, в том неведомом, которое бороздят наши с вами утлые суденышки? Каковы его опирающиеся на опыт рациональное обоснование желательности соблюдения осторожности? Бог свидетель. О Бырве я все это знаю, а обо мне каждый из вас может узнать ровно за 8,2 секунды. Что же касается Генри, то любой ключ к его разгадке мог бы сказать о нем очень многое и сказать удовлетворительно, но ключей-то как раз никаких и не видно. Не исключено, конечно, что рациональных обоснований у него нет» а есть только глаза, глаза и снова глаза, затем на втором месте властная жена с величественным банковским счетом, и все это увенчивается его собственным черт знает каким положительным настроем. Иными словами, осторожность – его основа, а не надстройка». И источает он в точности те же здоровые, ледяные, лишь наполовину учтивые медицинские эманации, какие я уловил, беседуя с доктором Тисарис, хотя из-под халата доктора Тена меня повеяло, и кое-чем еще. Однако, и больше я сейчас об этом думать не буду, именно такие эманации вам и хочется получать от лечащего врача. Особенно когда ваш сын нуждается в серьезной операции, а сами вы уверены, что никогда больше этого врача не увидите?» Энн ждет в нескольких ярдах под красным конусом ветроуказателя посадочной площадки, сверхуважительно беседуя с Ирвом. Он все в тех же вьетнамках и мафиозном кардигане стоит, обхватив себя руками в позе несколько женственной. Бедра сведены, Ступни чуть разведены, словно чувствует, что с такими, как Энн, следует быть начеку. Они обнаружили, что у них имелось несколько общих друзей по большому пальцу, что они отдыхали в пятидесятых в одном и том же лагере с обучением игре на ксилофоне северного Мичигана и резвились там точно мартышки среди дюн, которые потом отутюжили бульдозерами дабы разбить парк, ну и так далее. Для Ирва сегодняшний день стал праздником цельности. Ирв погрузился в него с головой точно в Ветхий Завет, хоть и зазнает, что нашей с Н цельности пришел полный капут, и потому некоторое мирило прошлого, ему лучше держать при себе. Ту же фотографию, к примеру. Энн продолжает бдительно поглядывать в мою и Генри сторону, время от времени посылая мне легкую, несколько недоуменную улыбку, а один раз даже погрозив пальцем, словно подозревает, что я могу передумать и броситься под винт вертолета, дабы спасти моего сына от спасения, задуманного ею и другими, и надеется удержать меня от этого простым мерцанием своих глаз». Но я не такой уж и упрямец, и вообще человек слова, если, конечно, мне позволяют им оставаться. Наверное, ей требуется от меня лишь малый жест веры. Однако я чувствую, совершаются большие перемены. Мы с изрядным запозданием начинаем смотреть фактом в лицо, и единственное хорошее, что я могу для нее сделать, это сохранить полную веры выдержку. Конечно, я все-таки получил последнюю возможность снова войти в ярко освещенную палату пола и попрощаться с ним. Он лежал, как и раньше, не испытывая вроде бы боли, полный некой решимости. Глаза его были по-прежнему забинтованы и даже заклеены. Ноги слегка свисали с каталки. Мальчик, выросший из отведенной ему мебели. Возможно, когда я выйду из больницы, и если мне не присудят испытательный срок, я приеду, чтобы немного пожить с тобой, — сказал он слепо, глядя на свет. Можно было подумать, что это совершенно новая мысль, которая явилась ему в насланной успокоительным средством дремоте. У меня же закружилась голова, руки стало покалывать, как будто они обрастали перьями. Я-то думал, что об этом нечего и мечтать. «Буду надеяться, что твоя мама сочтет это удачной мыслью», — сказал я. «Так жаль, что сегодня у нас ничего хорошего не получилось. В зал славы, как ты уже сказал, мы так и не попали». «Не гожусь я для залов славы. Такова история моей жизни». И он усмехнулся, как сорокалетний мужчина. «Скажи, а существует риэлторский зал славы?» «Наверное», — ответил я, стискивая спинку его каталки. «Интересно, где? В Батсвилле, штат Нью-Джерси?» «Или в Чагрин-Фоллсе?» «Или на мысе Флаттери, рядом с Британской Колумбией?» «А может быть, в Синкинг-Спринге, Пенсильвания?» «Где-то там?» «Примечание». Перечислены крошечные городки, а то и деревни. Конец примечания.